Двадцать лет худо-бедно прожили, И еще двадцать протянем, А там, глядишь, еще. И разведчиков ему отдавать нельзя, Возвысил голос пляшивый. Мало ли что они сами хотят, Им что, они и дома не живут. Шестипалый вон днюет и ночует на той стороне, Срам сказать, грабит там и пьет. Им хорошо, они вышек проклятых не боятся, Головы у них не болят.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 «В этом мире массы еще не сознают этого идеала, и дорога к нему тяжелая. Но когда-то нужно начинать, и я намерен начать сейчас». «Верно», — с неожиданной легкостью согласился колдун. «Совесть действительно задает идеалы. Но идеалы потому и называются идеалами, что находятся в разительном несоответствии с действительностью. Я ведь только это и хочу сказать».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 тиранию этих огненосных творцов.